«Все равно бильберда какая-то», — недовольно воскликнула журналистка. «Нихрена непонятно». Но магистр лишь невежливо отмахнулся, скользя взглядом по строчкам, прочитал, недоуменно затряс головой, прочел еще раз «Либерия». «Иванова Либерия?» — пробормотал он. «Неужто та самая?» «Чушь! Бред!» Алтын смотрел на него в упор. «А? Либерия?»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 если не приведет Господь вернуться в Москву. А если не поймешь или не сумеешь найти искомого, так на то воля Божья, чтоб соблазна дьявольского избежать. А если найдешь, то ради Христа бери только ту Либерию, что внизу в Алтын-Талабасе. Не знаю, что это такое. Замалей же, прикрытого Рогожей, трогать не смей ради спасения души. Что за замолей такой понятия не имею? От Скородома? Забыл, что это такое, кажется, название земляного вала. От каменных ворот иди 230 сажений. Ну, сажение-то семь футов, стал быть, речь идёт о расстоянии примерно в 500 метров. По чёрной слободе в ту сторону, как от скалы Тео, предка нашего, к княжьему двору. Хм... «Любопытно. Скала Тео. Это, скорее всего, Теофельс. Родовой замок фон Дорнов. А какой там, может быть, княжий двор?» «Ах, да, это оно в Фюрстенхорфе. Фюрстенхорф — соседний городок, где когда-то находилась мыза князей Гогонлоуа. Какое же это направление? Дай бог памяти...» Я же там в позапрошлом году все окрестности облазил. Да, точно. Фюрстенхоф от Теофельса на юго-востоке. Как, однако, Корнеолиус осторожничает. Ладно, читаем дальше. «Княжьему двору, и там увидишь деревянный дом в столько окон, сколько было дочерей у предка нашего Гуга Сильного». Гуга Штарк.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 и сел обратно. Безумно интересный документ. Возникает множество вопросов. Он пишет когда меня Господь приберет, а пути на Москву не покажет». Это явное подтверждение версии о том, что Корнелюс действительно сопровождал Матфеева в ссылку и вернулся в Москву только вместе с опальным боярином. Уже не гипотеза, а факт. Да на одном этом можно выстроить монографию. Алтын бесцеремонно пресекла научные восторги историка. К черту твою монографию твоего Матфеева. Объясни лучше, почему твой прапрадедушка, или как он там тебе, пишет загадками «Скала Тео», этот многодетный отец-герой и прочее,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 Какие-то там древние книги и манускрипты, которые стебанутый кровосос Ваня зачем-то куда-то заныкал. Она что, действительно существовала эта библиотека?»